12. Свободные люди. Удивительно, как мало хорошего времени достаётся на долю человека. Ещё совсем недавно, измученный жарой и тяжёлым вооружением, наслаждался я отдыхом в прелестном тенистом уголке, слушая журчание чистого холодного ручья. И как хорошо мне было, когда я утолял жажду прекрасной свежей водой. Или когда струи её освежали моё утомлённое и разгорячённое тело. А теперь я уже снова чувствовал себя неудовлетворённым, отчасти потому, что я хотел курить и не мог зажечь трубку. Хотя я давно уже устроил спичечную фабрику, но не взял с собой спички, отчасти от того, что был голоден. Здесь опять сказалась детская безопасность этого века и этих людей. А вооружённый человек всегда может рассчитывать добыть себе пропитание и был бы оскроблён даже мыслью о том, чтобы привесить к седлу корзинку с сэндвичами на дорогу конечно не нашлось бы ни одного рыцаря из всего состава круглого стола который не согласился бы скорее умереть чем покрыть себя таким позором а между тем что могло быть разумнее этого у меня было намерение спрятать пару сэндвичей в шлем Но я был пойман на месте преступления и должен был еще извиниться. Сэндвичи я отложил в сторону, и их съела собака. Приближалась ночь, и вместе с ней гроза. Темнота увеличилась. Конечно, и пришлось остановиться. Я усадил под защиту одной скалы девицу, а сам расположился под другой. Но я не мог снять свои доспехи и также не мог обратиться за помощью к Элизанде, потому что... считал неприличным раздеваться при ней. Хотя на самом деле это было бы не так, потому что у меня была одежда под доспехами. Но предрассудки, привитые воспитанием, нелегко оставить. Я знаю, что чувствовал бы смущение уже при одном снявании своей короткой юбки. С грозой изменилась и погода. Дул ветер, лил дождь, и становилось очень холодно. Скоро клопы, моравьи, черви И всякие букашки стали спасаться от сырости и заползать под мои доспехи, чтобы погреться. Некоторые из этих созданий держали себя довольно благонравно и сидели спокойно в складках моей одежды, но большинство причиняло ужасное беспокойство. Они ни секунды не оставались без движения, и всё время шныряли и искали неизвестно чего. Особенно невыносимы были муравьи. Они ползали целыми процессиями, по всему моему телу взад и вперед и были наименее желательными соседями во время сна. Если бы пришлось дать совет человеку, находящемуся в моем положении, то я рекомендовал бы ему не кататься по земле и не бросаться во все стороны. Такие необычные движения возбуждают любопытство всех этих мелких животных, и тогда они уже все начинают выползать, чтобы посмотреть, что случилось. Положение становится совершенно невыносимым. и приходится жестоко каяться в своей неосторожности. Однако, если оставаться совершенно спокойным, то можно умереть. Следовательно, оба способа одинаково хороши и выбирать не из чего. Когда же я достаточно промерз, то стал признавать некоторого рода заслуги за этими насекомыми. Они действовали на тело подобно электрическим токам. Но, во всяком случае, я сказал себе, что после этого путешествия никогда не надену такие доспехи. И во все эти часы испытания, когда я то промерзал до костей, то горел как в огне, один неотвязный вопрос вертелся в моей усталой голове. Как люди могли носить такие ужасные доспехи? Как могли продержаться они у нескольких поколений? Как могли люди спать ночью, зная о предстоящих мучениях следующего дня? Когда наконец пришло утро, я был в самом отвратительном состоянии. Я был измучен бессонницей, утомлён бесплодными попытками заснуть, все мои члены ныли и болели. Я хотел есть, хотел принять ванну, чтобы прогнать несносных насекомых, и к овощему этому страдал приступами ревматизма. А как чувствовала себя высокорождённая, благородная и титулованная аристократка девица Алисанда де Картилоаз? Она была свежа как белка, проспав всю ночь как убитая. Что же касается ванной, то, вероятно, не она, и никто другой из благородных жителей этой страны не имели о ней и понятия, потому и не нуждались в ней. С точки зрения наших современников эти люди были немного культурнее самых обыкновенных дикарей. Благородная леди не проявляла даже ни малейшего желания позавтракать. Это тоже признак дикости. Британцы того времени привыкли голодать во время путешествий, предварительно наевшись на несколько дней вперёд, как это делают индейцы. Точно так же, вероятно, поступила и Сенди. Мы отправились в путь до восхода солнца, причём Сенди ехала, а я кывылял сзади. Через полчаса мы встретили целую толпу несчастных оборванных людей, которые пришли сюда чинить то, что называлось дорогой. Они униженно, как рабы, приветствовали нас. А когда я предложил позавтракать с ними, они были так польщены и так ошеломлены моим снисхождением, что долго не могли поверить в серьёзность моих слов. Моя леди презрительно сжала губы и смотрела в сторону. А когда она услыхала мои переговоры относительно завтрака, то сказала, что могла бы поесть и с другими скотами. Замечание это смутило несчастных аварванцев. только потому, что относилась к ним, но не потому, что они были обижены или оскорблены им. А между тем, они вовсе не были рабами. По иронии закона и названия, они были свободные люди. Семь десятых свободного населения страны принадлежало к их классу и званию. Это были мелкие независимые фермеры, ремесленники и так далее, составляющие, в сущности, нацию, приносящую пользу и достойную уважения. Вычеркнуть их значило вычеркнуть народ и оставить ненужный сброд в виде ленивых бездельников, занимающихся в большинстве случаев опустошением и разрушением и не представляющих никакой действительной ценности в жизни. И вот, по какой-то остроумной идее, это позолоченное меньшинство, вместо того чтобы быть в хвосте процессии, к которой оно принадлежит, шествовала с поднятой головой и с развивающимися знамёнами в другом её конце. Даже разговор этого кроткого смиренного народа звучит как-то странно для американского уха. Будучи свободными, они не могут оставить своих владений без разрешения своего лорда или епископа. Они не могут изготавливать свой собственный хлеб, а должны молоть своё зерно на мельнице лорда или епископа, печь хлеб в их пекарнях. И, конечно, за всё это платить деньги. Они не могут продать клочка собственной земли, не заплатив приличного процента с полученной суммы. Соответственно, не могут купить клочка, не вспомнив о кассе епископа или лорда. Они должны даром жать их рожь во всякое время, оставляя свою осыпаться или гибнуть от непогоды. Они позволяют им сажать фруктовые деревья на своих полях, И затем переносят неприятности, если неосторожные сборщики фруктов разбрасывают плоды вокруг деревьев. Сами же они должны заглушать свой гнев, когда их господа во время охоты галопом скачут через поля, безжалостно вытаптывая все результаты долгого и упорного труда. Они не имеют права держать голубей и должны терпеливо сносить, когда стаи птиц с господских голубятин налетают на их хлеб и уничтожают его. Из страха жестокого наказания они не смеют убить птицу, принадлежащую господину. Когда наконец жатва собрана, появляется целый ряд хищников для сбора дани. Впереди всех церковь запускает свои длинные руки за своей десятиной. Затем комиссионер короля берёт свою двадцатую. Затем люди господина захватывают изрядную часть из оставшегося. И только после всех этих вельмож обобранный, свободный человек Может, свободно ссыпать в житницу остатки, если о них ещё стоит беспокоиться. И затем налоги, налоги и без конца. Так вот, свободные люди собрались здесь рано утром, чтобы чинить дорогу их господина епископа. Конечно, даром. Глава каждой семьи и сын каждой семьи обязаны 3 дня в неделю бесплатно работать на господ и один день на их слуг. То же самое читал я когда-то о Франции и французах. Так было и у них до вечно памятной революции. Я хотел бы что-нибудь сделать для этой несчастной страны. Но чтобы произвести перемену в системе управления, нужно начать с лояльнейших граждан. Я, видите ли, считаю более важной лояльность по отношению к стране, чем по отношению к её учреждениям и представителям власти в ней. Страна это нечто реальное, это сущность, и сущность вечная. Её нужно беречь, и по отношению к ней нужно быть лояльным. Учреждения же это видимость, это только одежда. И так же как одежда, Они могут изнашиваться, рваться, они перестают быть удобными, перестают защищать от холода, болезни, смерти, быть лояльным по отношению к обветшалым тряпкам, восхищаться ими, благоговеть перед ними, умирать за них это неправильно понятая лояльность, лояльность животного. Каннактикутская конституция провозглашает, что политическое могущество и власть присущи народу. что свободное управление держится на его авторитете и существует для его благосостояния, и что он имеет во все времена неоспоримое и непререкаемое право изменять формы правления так, как он считает себе более подходящим. Согласно таким заветам, гражданин, видящий, что политическая одежда общественного благосостояния обветшала и не требующий новой не лоялен. Он изменник, и то, что он, может быть, один видит этот упадок, не может служить ему извинением. Его обязанность — открывать глаза другим, а обязанность других — не голосовать за него, если не видит от него пользы. А здесь я был в стране, где право говорить о том, как страна должна управляться, принадлежало... шести лицам на каждую тысячу населения. Но мысль выразить от лица 994 человек недовольство существующей системой правления и желание изменить её привели бы в содрогание всех шестерых как одного человека. Они сочли бы это нелояльностью, бесчестием и чёрной изменой. Всё равно как если бы я сделался акционером какого-нибудь предприятия, где 994 члена зарабатывают все деньги и делают все дела, а шестеро избрали себя на вечное управление и захватили все дивиденды. Мне казалось бы, что 994 болвана нуждаются в другом распределении. Если бы на то была моя воля, так я поднял бы возмущение и старался бы устроить революцию. Но с другой стороны, я знаю историю Джека Кеда или Уота Тайлера. которые попробовали такую штуку, не подготовив материал до настоящего вида, и должны были отступить. Что касается меня, то я не привык отступать. Образ действий, который я наметил себе в голове, очень отличался от образца Кэда Тайлера. Я не говорил о кровавых возмущениях и революциях с этим обманутым и униженным человеческим стадом. Я отвёл одного старика, показавшегося мне умнее и других, в сторону И говорил с ним о делах совсем иного рода. Кончив я, попросил его одолжить мне немного чернил из его жил и с помощью их и сучка нацарапал на куске коры следующее: Поместите его в мужскую колонию. Снесите это, сказал я, давай ему записку во дворец в Камелоте и отдайте лично Амясу Леполе, которого я называю Кларэнсом. Он поймёт, в чём дело. Он патер, с некоторым возбуждением спросил человек. Ну как, патер? Разве я вам не говорил, что никаких патеров, никаких церковных служителей или епископских рабов я не принимаю в своей колонии? Разве вы не помните, что и вас я посылаю туда только с тем условием, что ваша религия останется при вас, как ваша собственность, и никто её касаться не будет? Но тогда я очень рад А то мне очень не понравилось, как я подумал, что и там есть патеры. Ну, я говорю вам, что он не патер. На лице человека выразилось полное удовлетворение. А как же он умеет читать, если он не патер? спросил он. Он не патер, но умеет и читать, и писать. Я выучил его этому. И вас прежде всего научат читать и писать в школе. Лицо человека окончательно просветлело. И меня? Я отдал бы каплю крови из сердца, чтобы только научиться этому искусству. Я буду вашим рабом. Вашим? Нет-нет, вы не будете ничьим рабом. Забирайте вашу семью и отправляйтесь. Ваш господин епископ конфискует, конечно, все ваши крохи, но ничего. Кларианс устроит вас.